Глава 24. О новом преподавателе, сдачи курсовой по бестиологии и неподобающем поведении наглядных пособий. О чем шла беседа у двух суровых мужчин, мне слышно не было. И я считаю это совершенно нечестно, накладывать полок тишины и не давать мне послушать, о чем ведут разговор мой ректор и мой джин. Меня позвали только минут через двадцать. «Кира!» — вкратчиво произнес магистр Новорт, и я напряглась, ожидая подвох. «Вы не могли бы подарить мне одно из трех желаний?» Желание было жалко, честно говорю. Прямо жаба душила, зеленая такая пупырчатая, вцепилась мне в горло всеми четырьмя лапками и не позволяла отдать кому-то волшебное желание. Я страдала почти минуту. «Ладно, дарю», — выдохнула наконец, чуть ли не слезами обливаясь от жадности. «Спасибо, Кира!» – кивнул и довольно улыбнулся мужчина. «Эх, ладно уж, это ему в качестве компенсации за моральный вред от всех моих выходок». Я посмотрела на Джина. Он уже полностью выбрался из своего кувшина и сейчас демонстрировал нам свой наряд. Порчевая жилетка, распахнутая на груди, широкие шелковые шаровары, кушак на поясе и восточные тканевые шлепанцы с загнутыми вверх мысками». Немолодой уже высокий широкоплечий дядька, смуглый, с гладким бритым черепом, сеточкой морщин вокруг глаз, седяной в усах, мягкими чертами лица и грустной улыбкой. И так мне совестно стало. «А вас как зовут?» – обратилась я к нему. «Хаким, госпожа». «А я Кира». «Чего желает прекрасная госпожа?» – склонив голову, спросил Джин. «Дворец из золота, горы бриллиантов, жемчуга и самоцветы, самого прекрасного принца в мужья». «Хаким, а вы долго сидели в кувшине?» «Три тысячи лет», — после паузы ответил он. «Я впечатлилась. Это же ужас, короче. А хотите на свободу?» «Это невозможно, госпожа», — ответил он, а на мой недоумевающий взгляд пояснил. «Меня не выпустит магия кувшина, я ведь джин и привязан к нему. Для этого мало желания человека». Выделил он интонации расовую принадлежность желающего. «Хаким, если вы очень хотите, давайте я подарю вам свое второе желание, а вы его используете на то, чтобы приказать кувшину выпустить вас на свободу». Рядом довольно крякнул магистр Новорт. «Ты действительно это сделаешь, госпожа?» Вытаращил глаза Джин и тут же прищурился. «А что взамен?» «Ничего, пусть за вами останется долг в одно желание мне, хорошо? В жизни иногда бывают такие безвыходные ситуации, когда только чудо может помочь. Вот пусть на такой экстренный случай оно и хранится, а больше я ничего не стану просить. Но если вы, конечно, хотите стать свободным и примете от меня в дар одно желание...» «Слушаю и повинуюсь, госпожа. Да будет так!» Потом что-то бабахнуло, зал заволокло дымом, а когда он рассеялся, мы увидели на полу буквально взорванный изнутри скореженный медный кувшин. Похоже, Хаким решил уничтожить свой домик, чтобы уж точно больше в него не возвращаться. «Что хочешь ты, о мудрый господин?» повернулся Джин к ректору. «Золото, знаний». «Как насчет работы на наше учебное заведение?» – потер руки магистр Новард. «Предлагаю вам вакансию преподавателя. Предмет мы оговорим отдельно, но, как вариант, у нас собирается увольняться преподаватель по стихии огня. Я пока в поисках замены на его место. Проживание в преподавательском общежитии, лечение, питание, оплачиваемый отпуск, оклад согласно штатному расписанию». «Навсегда?» Хмуро уточнил Джин, решив, что из одной кабалы угодил в другую. «Ну что вы, разве можно? Как насчет следующего учебного года? Если не понравится, уволитесь. А эти полгода просто поживете здесь, освоитесь, найдете для себя занятия. Возможно, захотите в чем-то помочь другим учителям или мне. Но, уверяю вас, скучать некогда. Одна вот эта адептка приносит столько хлопот, что и словами не передать». Я заискивающе улыбнулась, пошаркала ножкой и пожала плечами, а потом обратилась к бывшему рабу кувшина. «Хаким, соглашайтесь. Знаете, как у нас весело и интересно. Я сама из другого мира, но здесь...» Я восторженно покрутила в воздухе обеими руками, изображая ветряную мельницу. Вот так ВШБ обзавелась джинном в роли одного из преподавателей. А когда я с опозданием явилась к концу травологии и села на свое место, обнаружила массу интересного. Вокруг Шамилы скакали иллюзорные лягушки. Она сердито их уничтожала, но на их месте тут же появлялись другие. Лягушки тянули к девушке лапки и тоненько квакали. «Мама! Мамочка! Па-ква-ква! Мама! мамочка а ква ква мама мамочка Я сначала оторопела, наблюдала за этим безобразием, а потом вспомнила сегодняшнее гадание, и предполагаемого младенца-лягушонка. «Это еще что?» – прошептала мне Тельтина. «Первой появилась большая жаба в подгузнике и соской. Ох, как Шамила верещала!» Весна близилась к концу. Школеры судорожно готовились к экзаменам и зачетам, писали курсовые и рефераты, подтягивали хвосты. «Моей самой страшной головной болью была курсовая для Аннушки». Книг земли по этой теме в библиотеке не нашлось. Магистр Ририн разводил руками и сетовал, что как-то надобности не было. Мир-то технический, в него отправляли только детектов, соответственно, сказок не держали. Но всех фольклорных персонажей, каких вспомнила, я воссоздала и пресовокупила В мифотворчестве народов других стран я была не сильна, а вот русские народные сказки в детстве читала в большом количестве. Впрочем, за всю землю я отдуваться не собиралась, еще не хватало. Нет уж, пусть всякие англичане, французы, шведы и прочие рожают своих книгоходцев, отправляют в ВШБ. А уж эти адепты пишут про свой фольклор. А я – патриот. Я сделала большой красивый плакат, прикупив ради высокой цели лист ватмана, раскрасила его. Художником я себя назвать не могла, но тут уж извините. Потом, решив не выпадать из образа, саму курсовую написала не в тетради, а на длинном свитке. Получился он в скрученном состоянии толстым, а в развернутом длинным. Лола уважительно цокала языком, рассматривая мои заготовки. Это еще что? Я уже с предвкушением ждала защиты курсовой, а Карл при встрече мне босил. Кира, может, не надо? Надо, Карл, надо. И вот наступил заветный день. К сдаче курсовой я готовилась как на войну. Вы хотели сказочных героев Руси? Их есть у меня. Вышла я на крылечко женского корпуса и активировала свои заготовки фантомов. Ух, что тут началось. Девчонки, оказавшиеся неподалеку, завизжали и бросились в рассыпную. Хорошо мои ночи, компания погуляли в свое время. От мужского корпуса донеслись дружный выдох и изумленные возгласы. «Отряд!» — гаркнула я своим фантомом. «Равняйсь! Смирно!» Сказочные персонажи замерли. Только чуду-юду не хватало выдержки. Зеленый волосатый одноглазый шар подпрыгивал на месте, как мяч, и громко клацал зубами. «В колонну подвое танавись! руководила я, войдя в роль командира. Монстрики бросились строиться. Заодно потолкались, попихались, чуть-чуть подрались, Но в конечном итоге выстроились. Змей Горыныч колонну замыкал и на три голоса скандалил, что это ужасная несправедливость и дискриминация. «Мы не можем встать в колонну подвое!» кричала центральная голова. «Нас трое! «Это дискриминация по физиологическому признаку!» верещала левая. «Мы требуем уважать наши права!» вопила третья. «Да ты, Горыныч, никак на все три головы ополоумил, Уперла руки в боки баба яга. «И уж зенки-то свои наглючи выпучил! Мы, значит, строимся, а ты права качать удумал?» «А ты, старая, не выступай!» Заорали головы Горыныча, перебивая друг друга. «А то сейчас закусим твоими косточками!» «Ах ты ж, змеюка поганая!» Вызверилась яга, схватила свою метлу, Выскочила из колонны и, накинувшись на Горыныча, принялась его метелить. «А, нас обижают!» – заверещал змей разными голосами и завертелся юлой, сшибая хвостом других сказочных персонажей и адептов, подошедших слишком близко. Я уронила лицо в ладони, не зная, что делать. Уж сотворила фантомов так сотворила. «Отпад!» – выдохнула за моей спиной Лола. «Ну ты и чудовище! Это ж надо было таких монстров создать!» Я вздохнула, покосившись на массовую драку, происходящую на лужайке. Разве же остальные могли устоять и не ввязаться? Куча мала визжала, рычала и ухала, а на вершине скакала чудо юда и вопила. «Ух, хорошо! Эх, хорошо! Ох, хорошо!» Над ним парила жар птица и периодически клевала его в маковку. Сивка-бурка и конек-горбунок переглянулись, заржали, и стали бить воздух копытами, примеряясь, чтобы скакнуть на бегающего вокруг поверженных сказочных героев Серого Волка. «Наших бьют!» — выполз из-под горы сел соловей-разбойник и свистнул. Деревья пригнулись к земле, шкалиров разметало в стороны, а стекла в окнах жалобно зазвенели. Меня, как создательницу, свист соловья не зацепил. А вот жалобно хрюкнувшую Лолу унесло обратно в холл женского общежития. «Ой, мама, что творится? Я ведь просто не дойду до Аннушки, чтобы сдать ей курсовую». Потеряв надежду призвать наглядные пособия к порядку и сорвав голос, я отстраненным взглядом наблюдала, как, пригибаясь к земле, ко мне бегут от главного корпуса Мальдин Гастон Риф и Карл. Они были в курсе того, что я готовила, но, похоже, такого размаха не ожидали. «Да и я сама в шоке была. Чего уж лукавить?» «Мы позвали ректора!» – перекрикивая гвалт, прямо в ухо заорал мне Ривалес. Я дернула шеи, понимая, что, скорее всего, магистра Новарда придется отпаивать пустырником. Надо бы занести бедному ректору успокоительные настойки по ведьминским рецептам. Десять капель на стакан, и можно познать дзен. Проверено. «Ты что натворила?» – схватил меня кто-то за плечо. Я флегматично посмотрела на Ивара и сияющих от восторга Юргиса и Эверта. Судя по тому, что вышли они из женского корпуса, бежать по лужайке они не рискнули и перебрались через переход. «Это вообще кто?» – потряс меня, как грушу рыжик. «Фольклорные персонажи моей родины», – отрешенно отозвалась я. «Ух ты ж, в какой жуткой стране ты выросла!» – выпалил Эверт. «Но-но!» – огрызнулась я. «Еще не хватало хаять мой мир всяким хвостатым оборотням. Родина — это святое!» Соловей-разбойник снова свистнул, одно из окон перехода вынесло звуковой волной, а сказочная нечисть за улю люкула, продолжая драку. «Что здесь происходит?» громогласно вопросил вышедший из телепорта прямо на лужайку ректор. Нечисть напряглась и стихла. Верхние начали сползать с нижних, А те, кряхтя и постановые, вставали и пытались отряхнуться. Сивка-бурка на прощание легнул таки серого волка, и тот улетел в кусты. Баба-яга еще разок огрела метлой змея Горыныча, после чего, тяжело опираясь на нее, побрела к лешему. Водяной булькнул горлом, заметался, потом погрозил кому-то рукой и спрятался за кощеем Бессмертным. «Адептка Золотого. Найдя меня взглядом, вопросил глава школы. Я сделала ему ручкой и завела свою привычную песню. «Магистр Новорт, я так больше...» «А ну, цыц!» — рявкнул озверевший от моих выходок ректор. «Кратко сдержанный по существу!» «Это наглядные пособия к курсовой работе по мифологии моей родины. Мы направлялись к магистру Корибора», — отрапортовала я. За моей спиной хрюкнули от смеха Ивар, Юргис и Эверт. Остальные адепты и персонал школы тоже издавали различные звуки, но я не вслушивалась. «Магистр Карибора позвал ректор, глядя куда-то в пространство перед собой. «Вы не могли бы подойти ко мне? И пригласите, пожалуйста, магистра Литурна Агенхельма». Через минуту из возникшего на лужайке портала вышли Аннушка и преподаватель по иллюзиям и фантомам. А ректор все это время нехорошо смотрел на меня, заставляя мучиться ожиданием кары. «Магистры», — поприветствовал учителей глава школы. «Тут вот какая прелесть!» — проворковала Аннушка, шагнула к змею Горынычу и протянула руку. Змей забился в истерическом припадке и попытался спрятаться за чудом юдом. Ну чисто страус! Прижал все три головы к земле и стал подсовывать их под волосатый шар чудо юда такому совсем не обрадовалось, громко клацнула зубами и мячиком ускакала к кикимори и мавке. «Магистр Карибора, очень прошу вас, примите курсовую у этого чудовища здесь», устало попросил темную фею ректор и некультурно ткнул в меня пальцем. «Боюсь, школа не выдержит всех ее наглядных пособий в своих стенах». «С удовольствием!» — мелодичным голоском отозвалась Аннушка и повернулась ко мне. У меня тут же свело живот от страха, и я стала прикидывать, куда бежать и где спрятаться. Магистр Генхельм, а вас я прошу проследить за тем, чтобы потом эти пособия были развеяны», продолжил ректор, обращаясь к преподавателю иллюзий и фантомов. Сказочные герои подняли гвалт. Быть развеянными они не хотели, особенно старался Змей Горыныч, который опять завел песню, что он фольклорный элемент, персонаж мифов и легенд. Редкий вид, и вообще занесен в Красную книгу и охраняется законом. И тут я не выдержала. «А ну, нишкните! Вы что, устроились, тервицы Обвела тяжелым взглядом притихшую нечисть и потрясла кулачком. «Ужо я вам!» Сдавленно хохотнул Ивар, все так же стоявший за моей спиной, положив руку на плечо. «Это, простите, на каком языке вы сейчас с ними беседовали, адептка?» Поинтересовалась Аннушка и подняла идеальную бровь. «Да я бы с ними на матерном побеседовала», — машинально ответила и снова погрозила своим фантомом. «У, паршивцы! Да только приличия не позволяют!» «Девица краса!» — вальяжно подплыл к Аннушке Кощей Бессмертный и приосанился. «Уж больно хороша ты, как я погляжу! Есть ли у тебя суженый?» «А вы с какой целью интересуетесь?» — невозмутимо спросила фея с целью превратить его в козла, пояснил страхолюдный скелетообразный дядька. Сказки я всегда любила, так что образ кощея у меня вышел, что надо. Магистр Корибора растерялась и не нашлась, что сразу ответить. А сказочный злодей продолжил: выходи за меня замуж, девица, в золоте купаться будешь, в камених самоцветных. Жемчуга, парчу и меха к твоим ногам брошу. А вы кто любезный? озадаченно уточнила девица-краса. «Кощей бессмертный!» Поправил он на обтянутом кожей лысом черепе корону. Пальцы его разжались на моем плече, и он чуток меня развернул, чтобы заглянуть в мои бесстыжие глаза. «Кощей бессмертный, говоришь?» – прошипел Дырхан. «Ну...» Лола застонала от сдерживаемого смеха. Юргис и Эвард были не столь хорошо воспитаны и заржали в голос. Впрочем, тут же заткнулись, под недобрым взглядом прибежавшего на разборке декана Арона. Из-за них я пропустила, чем закончилось сватовство кощей к темной феи. Повернулась к тому моменту, когда Аннушка уже распрощалась с ним. Тут она вспомнила обо мне. «Адептка Золотова, я приняла у вас курсовую. Зачетку занесете позднее. Магистр, взвыла я, а рассказать, а показать! У меня плакатик, у меня еще кот ученый. По цепи ходит, сказки рассказывает. Торопливо раскатала свой ватман с рисунками, сунула его углы, стоящим рядом парням Алалини, и потрясла свернутым толстым свитком с текстом курсовой работы. Не надо, котов! твердо отрезал ректор. Я расстроилась. Из всей этой бешеной компании кот был самым приличным персонажем. Просто я хотела активировать его непосредственно в аудитории. «Он же на дубе, а дерево само перемещаться не могло. То есть, конечно, у меня-то могло, но к чему лишние сложности?» «Все потом занесете, адептка», — сказала магистр Карибора. «А рассказывать ничего не надо. Ваши фольклорные элементы получились столь одухотворенными. Вы в них вложили такую мощную программу, что они сами мне все поведают за чашечкой чая». «А настойка из мухоморов будет?» хрипло поинтересовалась Баба Яга. «Возможно», — величественно кивнула фея. «А нам лягушек, лягушек и брашки!» — закричали, перебивая друг друга Кикимора и Мавка. «А нам три ведра первача!» — заголосили головы змея Горыныча. «Нельзя ему первача!» — всполошилась я, он огнеопасный. «Я позабочусь об этом. У меня с огнем не забалует!» — вкратчиво прошептал мне на ухо, возникший прямо из воздуха джин «И вы туда же, Хаким!» Печально посмотрела я на него. «Очень у вас весело!» Усмехнулся еще один как бы сказочный персонаж, которого вроде бы и не существует. А вот он стоит в своей жилетке на голое тело, шароварах и шлепанцах на босу ногу и улыбается в усы. В общем, построила Аннушка мое сказочное войско и повела куда-то. Я уж было вздохнула с облегчением, что этот дурдом наконец-то закончился, но баба Ига хитро зыркнула из-под косматых бровей на парней и завела чистушку. «Мой миллионок, фэнти жираф обходит стороной. Как увидит он жирафу, заикается со страху». «Чего?» — обалдел Юргис. «Что?» — возмущенно загалдели девчонки на крыльце. «Мы что, такие страшные? Да как ты могла?» у замычала я, села на ступеньки и пригорюнилась. «Кира, это ты их научила?» – сдавленно спросила Лалина. «Нет», – открестилась я. А веселье продолжалось. Кто-то из парней детективов отвесил шутку по поводу трусливых боевиков, и к бабе Еге присоединилась Кикимора. «Мой миллионок детектив не позорит коллектив. Как достанет рейтинг свой?» Тут Кикимора сделала эффектную паузу. «Не мужчина, а герой!» Закончила она под громогласный смех. Я схватилась за голову. Баба Яга решила, что без нее никак и вообще она круче, и снова завела эту же злосчастную чистушку но на новый лад. «Мой миллионок-детектив не позорит коллектив!» «Как достанет из штанов?» Ега бросила на заинтересованных слушателей хитрый взгляд и допела. «Аттестат! Ого, каков!» Аннушка шла невозмутимая, прекрасная и воздушная, словно не находится она сейчас в центре буйного помешательства, будто и не слышит все пошлости, которые гласят страшные сказочные тетки. А вот магистр Новорт не выдержал. «Адептка Золотова, угомоните своих фантомов! Это не я, они сами!» — всплеснула я в отчаянии руками. И тут запела новую частушку Мавка. «Школьный ректор так культурно выражался нецензурно, что снискал себе по праву уважение и славу!» Звонко выводила она, глядя своими бесстыжими глазами на магистра Новарда и виляя при этом бедрами. Сил ужасаться у меня уже не было. Я закрыла лицо ладошкой сквозь щелочку в раздвинутых пальцах с тоской смотрела на приближающегося ко мне преподавателя по иллюзиям и фантомам. «У вас зачетка с собой, адептка», — посмеиваясь, спросил эльф. С «Собой», — вздохнув, выдала ему требуемое. «Ко мне больше не приходите. Я ставлю вам отлично автоматом по всем зачетам и экзамену. Мой предмет вы знаете превосходно, что неустанно демонстрировали весь семестр». «Спасибо, магистр», — я забрала зачетку и кивнула на распевающую пошлые частушки нечисть. «Вы их распылите», — «Пока не знаю», — усмехнулся магистр Агенхельм. «Очень уж они у вас колоритные. Сначала исследуем, пообщаемся».